Голова четвертая. В театре. Шелтон вышел из этого странного дома с таким ощущением, как будто только что освободился от кошмара. Старый актер был пьян, думал он, и при том он без сомнения ирландец. Однако в его словах все же есть доля правды. Я фарисей, как и все остальные, все те, кто не опустился на дно. Моя респектабельность в сущности не что иное, как результат счастья. Родись я в таких же условиях, как он, неизвестно, кем бы я был теперь. Размышляя таким образом, он смотрел на людской поток, направляющийся от больших магазинов, и старался разгадать, что кроется под маской равнодушия и самодовольства у всех этих людей. Если бы посадить всех этих дам и джентльменов на дно того колодца, куда он только что заглянул, то сумел ли бы хоть один из них вынырнуть оттуда? Однако Шелтон никак не мог представить себе их на дне. Это было слишком невероятно и слишком нелепо. Одна парочка среди всей смешанной разношёрстной толпы, наполнившей улицу, почему-то в особенности обратила на себя его внимание. Высокий, красивый, хорошо одетый господин шёл рядом с женой. В их наружности, в словах, с которыми они обращались друг к другу, всё указывало, что они принадлежали к хорошему обществу. Ничего не было обидного в их манерах, но они как будто совсем не замечали существования других людей. Вся фигура мужчины дышала спокойным довольством, уверенностью в себе. Он разговаривал с женой тихим, ровным голосом, и Шелтон был заранее убеждён, что их разговор ничем не отличается от разговора множества других таких же благовоспитанных парочек, приезжающих из своих загородных имений в Лондон за покупками и чтобы поразвлечься. Конечно, они говорят о том, где будут обедать, что собираются купить и в каком театре проведут вечер. Предмет их разговоров почти не меняется. Всё это люди, принадлежащие к хорошему обществу, хорошо воспитанные. Шелтон встречал их во всех загородных местах, в сельских резиденциях и примирялся с ними, как с чем-то неизбежным, впрочем, не без некоторого глухого протеста в душе. Антония всегда была окружена такими людьми, Они были хорошо воспитаны, занимались благотворительностью, спокойно и ясно судили обо всём и нетерпимо относились к такому поведению, которое считали невозможным. Они не допускали никакого нарушения нравственных правил, никакого нарушения приличий и установленного этикета. И они жили спокойно и благополучно, неуязвимые и уверенные в себе. Однако воспоминание о доме, который он только что посетил, действовало точно разлагающий яд на душу Шелтона. Спокойное благополучие этих людей казалось ему почти преступлением. И вдруг ему пришло в голову, когда он шёл по улице следом за изысканной парочкой, рассуждающей о том, в какой театр пойти вечером, что ведь и он, всей своей внешностью, своим воспитанием и манерами похож на этих людей. Ах, подумал он в эту минуту, сколько пошлости гнездится во всей нашей утончённости. Но всё-таки в глубине души он сам не верил в своё возмущение. Да в сущности, что собственно могло так возмущать его в этих людях, которым он сам принадлежал? Он вернулся домой недовольный всем на свете и в особенности собой, и со свойственной его натуре порывистостью сделал самую неблагоразумную вещь, какую только мог совершить. Он взял перо, чтобы поделиться с Антонией своими странными переживаниями. Пошлость Вот настоящее слово. Эта пошлость окружает нас повсюду, и мы погрязли в ней все, кто бы мы ни были, герцоги или мусорщики, писал он ей в заключении. Мы заботимся лишь о том, чтобы оградить свою собственность, свой комфорт, и если выражаем свои симпатии, то лишь согласно правилам, и так, чтобы это не повредило нам самим. Есть что-то глубоко отталкивающее в самой человеческой природе, и наиболее уравновешенные, благополучные люди кажутся мне наиболее отталкивающими. Он вдруг остановился и бросил перо. Нашёлся ли бы хоть один человек из его знакомых, который не посоветовал бы ему обратиться к доктору, если бы прочёл написанные им строки. В самом деле, разве могло бы существовать общество при иных условиях, при отсутствии здравого смысла, практичности, взаимной симпатии. Через 3 дня после этого он получил ответ Антоний, написавший ему между прочим Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под словами наиболее уравновешенные, благополучные люди. Почему они кажутся вам наиболее отталкивающими? Разве не надо быть вполне уравновешенным, чтобы стать совершенным? Я не люблю неуравновешенных людей. Мне надо было заниматься музыкой, играть на скверном пианино после прочтения вашего письма, и это было мне особенно неприятно. Я чувствовала себя совсем несчастной. Недавно мы играли в теннис, и я держала блестящую победу. Ура! С той же почты Шелтону доставили записку, написанную крупным твёрдым почерком. Его старый товарищ писал ему. Дорогая птица. Это было прозвище Шелтона в колледже. Моя жена уехала к родным. И я на несколько дней вернулся к холостой жизни. Если у тебя нет ничего лучшего в перспективе, то приходи ко мне обедать сегодня в 7 часов, а потом мы отправимся в театр, ведь я не видел тебя целую вечность. Твой голедом. Шелтон с удовольствием принял приглашение своего старого приятеля. Он застал его сидящим в кабинете и читающим Мэтью Арнольда. Вся обстановка этой комнаты указывала изысканный вкус хозяина, полное довольство и страсть к коллекционерству. Галидон был красивый, рослый мужчина с гладко выбритым лицом, темными волосами, римским профилем и добродушными глазами. Он встал, улыбаясь, и, взяв Шелтона за борт Свертука, подвел к электрической лампе, чтобы хорошенько его рассмотреть. «Я очень рад видеть тебя, дружище, очень рад. А знаешь, мне даже нравится, что ты отпустил бородку», вдруг объявил он. И это сразу напомнило Шелтону способность его приятеля высказывать свои суждения, не заботясь о том, какое впечатление это производит на других. Раньше эта способность приводила Шелтона в восхищение, но теперь, сидя за обедом и выслушивая его спокойные, веские суждения обо всём, Шелтон чувствовал, что в душе его поднимается смутный протест. Однако он постарался подавить это чувство, ведь дружба их существовала давно, и для него не было новостью здравые, уравновешенные взгляды приятеля и его вполне естественный человеческий эгоизм. Кстати, поздравляю тебя, дружище, сказал Гледом, когда они ехали в театр. Денанты занимают хорошее положение. Всё это было сказано обычным, спокойным, уравновешенным тоном. Гледом нисколько не спешил поздравлять приятеля, но Шелтон почувствовал, что на его выбор общество уже наложило свою печать. Где вы намерены поселиться, продолжал Гледом. Ты должен был бы жить тут, поблизости от нас. Тут есть несколько хороших отдельных домов по соседству. Ты бросил адвокатуру, Но во всяком случае ты должен же что-нибудь делать. Отсутствие дела очень вредно для тебя. Знаешь ли что, птица? Ты должен выставить свою кандидатуру в совет графства. Шелтон ничего не успел ответить, потому что они уже подъехали к театру, и им пришлось потратить немало усилий, чтобы пробраться в толпе к своим местам. Представление ещё не начиналось, и Шелтон занялся рассматриванием публики. Он узнал, между прочим, двух своих старых товарищей из Итонской школы. От них он перевёл глаза на глядомы, и сейчас же ему вспомнились слова его невесты: "Я не люблю не уравновешенных людей". В самом деле, тут все были уравновешенные люди. Природа оказывалась абсолютно благосклонной к ним и в отношении физического здоровья. Занавес поднялась, и Шелтону стремил глаза на сцену. Там разыгрывалась одна из тех современных драм, которые служат как бы подтверждением, что не принципы морали создаются для людей, а скорее наоборот, люди существуют для них. Суть этой драмы заключалась в том, что одна замужняя женщина захотела освободиться от своего мужа. И вот в целом ряде сцен, остроумно придуманных, доказывалось, что подобное желание не только неправильно и вредно, но и неуместно с её стороны. Шелтон повернулся к своему приятелю и шепнул ему: Неужели ты можешь выносить все эти пошлости? Какие, которые произносит со сцены этот старый осёл. Голедом с удивлением посмотрел на него, чуть-чуть возмущённый, как будто ему было нанесено личное оскорбление. Ты говоришь о герое? холодно сказал он. Я нахожу его великолепным. Шелтон повернулся к сцене престыженный. Он чувствовал, что нарушил приличие своим неуместным замечанием, ведь он занимал кресло в театре, любезно предложенное ему приятелем. Опять ему пришли голову слова Антоний. Я не люблю неуравновешенных людей. Ведь это была вполне приличная пьеса, проникнутая здоровыми нравственными принципами, на которых зиждется общество. Прежде он довольно часто ходил в театр и поэтому был достаточно опытным зрителем. Он понял, что наступает критический момент драмы. Сцену изображала гостиную, освещённую мягким светом электрических ламп, заслонённых абажурами. На ковре спала кошка Муж, плотный, здоровый человек, сидел у стола и пил виски с содовой водой. Выпив стакан, он закурил папироску, прошёлся несколько раз по комнате и наконец остановился у камина, расставив ноги и глядя на огонь. Шелтону пришло в голову, что при подобных обстоятельствах вероятно, и он также принял бы точно такую позу. В дверях показалась дама, бледная с тёмными глазами, его жена. Муж, не поворачиваясь, произнёс: "Войдите и заприте за собой дверь". Для Шелтона стало ясно, что сцена изображает один из тех моментов в совместной жизни супругов, когда даже из молчания прорывается неумолимая взаимная ненависть. Ненависть, тем более непреодолимая, что она прикрывается половой близостью двух совершенно неподходящих друг другу существ. Ему вспомнилась внезапно со всеми подробностями одна сцена, которую он видел в ресторане. Муж и жена сидели друг против друга за маленьким столиком, на котором стояла зелёная ваза с цветами и горела свеча, заслонённая ширмочкой. Они говорили тихо, нарочно понижая голос, так, что слов нельзя было разобрать, но в самом звуке этого пониженного голоса чувствовался сдержанный гнев, который однако не смел прорваться наружу. Шелтон вспомнил поразивший его холодный, враждебный блеск глаз обоих супругов, когда они взглядывали друг на друга. Эта сцена как-то невольно врезалась в его памяти, и, уходя из ресторана, он думал, во имя чего эти люди продолжают жить вместе? И теперь тот же вопрос возник в его голове, когда он смотрел на сцену, где разыгрывалась супружеская драма. Сколько таких плохо подобранных пар продолжают совместную жизнь на основании установленных принципов морали? И между ними за дня в день происходят такие же безмолвные сцены, когда накопившаяся вражда вырывается наружу в каждом ничтожном движении, в каждом взгляде холодных, ненавидящих глаз. И так до конца. Когда занавес опустился, Шелтон взглянул на даму, сидящую рядом с ним. Она пожимала плечами в ответ на слова своего супруга, лицо которого выражало возмущение. Это нравственно больные женщины. Я не люблю таких, сказал он. Но случайно встретившись глазами с Шелтоном, вдруг повернулся в кресле и насмешливо фыркнул. Шелтон обратился к Гледому: "Тебе понравилась эта сцена?", спросил он. "Нет", отвечал Гледом. "Я нахожу, что в неё вложено, пожалуй, слишком много огня". Шелтон промолчал. Он как раз думал наоборот. Хочешь, я расскажу тебе развязку, сказал он своему приятелю в антракте. Я готов побиться об заклад, что всё произойдёт так. Этот старый осел, как имя этого героя не помню, позавтракает котлетами и запьёт их шампанским, чтобы подкрепить себя для предстоящего разговора с женой, к которой он хочет прочесть наставление и показать, как вредны и нездоровы её чувства. Он возьмёт её за руку и скажет ей: "Дорогая моя, разве есть что-нибудь на свете важнее доброго мнения общества?" Затем он нарисует ей картину того, что её ожидает, тех условий, которые она создаёт для себя, и принудит её согласиться с его выводами, которые не были её собственными, внушая ей, что единственный путь спасения для неё это подойти к супругу и поцеловать его. Во всяком случае, я держу пари, что он возьмёт её за руку и скажет: "Дорогая моя". Шелтон смеялся, говоря это, но Гледом посмотрел на него с осуждением и повторил: "Я думаю, что пьеса очень хороша". Но на сцене всё произошло так, как предсказывал Шелтон, и громкие аплодисменты публики доказали, что она получила удовлетворение.